Глава 2. Понедельник, 11 февраля. Сегодня начало полугодия, и мы с Изи спешим в школу. Я пытаюсь позитивно настроиться на новую неделю и забыть о том, каким придирчивым и отчужденным в последнее время стал Энди. Возможно, у него завал на работе, и мне следует с большим пониманием относиться к его проблемам. Я знаю, на нем большая ответственность, все трудится на пределе возможностей. И вообще, работа в крупной больнице при условиях все более жестких бюджетных ограничений это вам не пикник на пляже. Черт возьми, я с уважением отношусь к тому, что он делает. Но выпад про рептилий не идет у меня из головы. Особенно фраза: На мой взгляд, ты скорее земноводная. И при этом он по своей мерзкой привычке вскинул левую бровь, от чего мне сразу захотелось ему врезать. Я всегда была такая нетерпимая, когда ярость так рвется наружу. Или это что-то новенькое? Кроме того, я заметила, что с недавних пор Энди то и дело повторяет к твоему сведению, причем не только в рептильном контексте. Например, у нас в спальне стоит внушающее опасение тепловентилятор. Энди Мерзляка. Который он ни в какую не хочет выбрасывать, несмотря на то, что тот периодически воняет горелым. Муж утверждает, что с тепловентилятором все в порядке. Но ему, с его мужским рентгеновским зрением, способным пробиться сквозь белую пластиковую обшивку к рабочим кишочкам и уверенно поставить диагноз, наверное, виднее. «К твоему сведению, эта пыль обгорает», — заявил он, когда я в очередной раз завела свою песню. Сказала, что запах такой, словно скоро дом загорится. «А там что, пыль есть?» — поинтересовалась я. «И ей положено обгорать?» Все в порядке». «Живо представляю себе надпись на наших надгробиях». Он сказал, что тепловентилятор безопасен для жизни. Еще одна позиция в копилку моих климактерических переживаний. «Мама, там Мэйв!» — восклицает Изи, замечая на противоположной стороне свою лучшую подружку и возвращая меня в настоящее. «Мэйв и ее мама Джулс машут нам, и мы переходим улицу, чтобы присоединиться к ним. Мы так и думали, что встретим вас по дороге говорит Джулс, когда девчонки щебеча уносятся вперед. Чем занималась? Да так, копошилась помаленьку, отвечаю я. А ты? А мы в последнюю минуту решили отправиться в автопутешествие. Знаю, в это время года это звучит полным безумием, но Эрл сказал, что нам непременно нужно вырваться на несколько дней. Ах, душка Эрл, муж Джулс, который не делает тайны из того, что обожает свою жену, И всегда осыпает ее комплиментами. Ей, судя по всему, это кажется абсолютно нормальным в браке. Может, так и есть. Держу пари, это было потрясающе. Говорю я, а Джулс усмехается. Они в шуточку окрестили свой дом на колесах самым отвратительным трейлером в мире. Но, по-моему, он выглядит очень славно, с выцветшей зеленой обшивкой, подвесными кашпо и видами озера Уиндермир. Потрясающе это сильно сказано. Особенно теперь, когда прямо над нашей кроватью протекает. «Ну, было весело, да, Мэйв?» «Ага», — оборачивается с улыбкой ее дочь. «Мы развели костер у озера и жарили на нем колбаски». «Вау! В феврале?» — восклицаю я. Джулс улыбается. «Жилистая, с мальчишеской стрижкой, в 42 года она выглядит моложе своих лет. На мой взгляд, в ней есть что-то эльфийское». «Будь у меня такая стрижка, я бы смахивала на кряжестого сердитого мужичка». «Ну, ты знаешь, Эрла», — продолжает она, — «плохая погода ему нипочём». «В общем, здорово, что мы съездили, особенно потому, что у меня наступает горячая пора». «Много клиентов?» — спрашиваю я. «Да, и новые семинары на подходе». Я киваю, и в голове у меня начинает зреть мысль. До нашего знакомства Джулс занимала солидную должность в банковской сфере. Перегорев и разочаровавшись в корпоративной жизни, она на все забила и стала многостаночницей. Она и инструктор по йоге, и поставщик продуктов питания, и… тренер личностного роста. Энди считает тренинги личностного роста баловством для богатых бездельников, но кто его спрашивает? А вдруг после нескольких занятий какие-нибудь качества джулс передадутся мне? Может, я стану менее… земноводной? А ты сейчас берешь новых клиентов? спрашиваю я, когда мы подходим к школе. Интересуешься для своих знакомых? Эм, не совсем. Для себя? Ну да, говорю я. Отлично, не проблема. Мы что-нибудь придумаем. Как насчет кофе? Или ты прямо сейчас на работу? К сожалению, на работу, говорю я. Но давай пересечемся в ближайшее время. У школьных ворот я поворачиваюсь к Изи. Не забудь! ты сегодня на продлёнке». «Ага», — она улыбается. «Мэйв тоже остаётся. В перспективе у них тосты с медом и возможность порисовать на стенке в школьном дворе». «А ты положила мне спортивную форму?» — спрашивает она. «Да, зайка». «А сэндвичи с чем?» «С сыром и огурцом». «А ещё что?» «Мандарин, батончик с мюсли, пакетик хрустяшек». «А пушистика положила?» Это прозвище забавного игрушечного сэндвича, который моя приятельница Пенни связала Изи на последний день рождения. Дочь пришла в такой восторг, что каждый день берет его с собой в школу, и время от времени мне приходится буквально силой отнимать его, чтобы постирать. «Ну, конечно!» Я наклоняюсь поцеловать ее, и в это время слышится звонок. «Хорошего дня, солнышко!» «Мама, я опаздываю!» Изи вырывается и ее растрепавшиеся волосы развиваются за спиной, когда они с Мэйв несутся к дверям школы. А я отправляюсь на работу, в неприглядную промышленную зону на западе Глазго, где в моем кабинете уже надрывается телефон. Это звонит моя паникующая начальница. Вив, какого чёрта ты забронировала эту дыру?» Роуз звонит из Китая, поэтому она кричит. Несмотря на бесспорный интеллект, она, похоже, считает, что чем дальше от главного офиса, тем громче надо орать. С таким же успехом могла бы отправить СМС, но Роуз предпочитает вербальное общение. И накрепко усвоив истину про семичасовую разницу во времени, очевидно, приготовилась установить контакт в ту самую минуту, когда я усядусь за рабочий стол. «На сайте он выглядел симпатичным, оправдываюсь я. Я перебрала кучу вариантов и подумала, что этот лучший. Ты утверждала, что он не хуже Ларсон. Да, но в Ларсон не было мест, я же вам говорила» и показывала фотографии этого отеля, холла со стеклянными стенами и огромного бассейна на крыше, а ты на них почти не взглянула. У нас клиенты по всему миру, и Китай наш особенно большой рынок, поэтому Роуз уже несколько раз ездила по делам в Тяньцзинь. Тут у них ремонт в самом разгаре, выговаривает она, точно, я обязана быть в курсе. И меня поселили в жуткую пристройку. Мне очень жаль. Но там удобно, не сказала бы. Есть проблема. Я откашливаюсь. И в чем она? Тут. В ее голосе слышится напряжение. На сиденье унитаза лобковый волос. Какое-то мгновение я просто не знаю, как реагировать. Ты меня слышишь, Вив? Да-да, я вас слышу. Громко и блин, отчетливо. Может быть, позвонить на ресепшн или еще куда-нибудь. Они кого-нибудь пришлют, чтобы уладить проблему. А слабо самой оторвать кусок туалетной бумаги и смахнуть его в унитаз? Это, конечно, заскок, но я готова отнестись к нему с юмором, потому что Роуз во многих отношениях замечательная женщина. Название нашей компании – флаксико. Может, и напоминает ветрогонное средство, но на самом деле мы солидный глобальный производитель продуктов питания с преимущественно мужским персоналом. ли целеустремленно, как терьер, Неизменно одинокая и бездетная Роуз проложила себе путь наверх, сминая по пути соперников, и теперь царит в нашем расползающемся во все стороны массиве из стекла и стали. Она крохотного росточка обожает пышные укладки и шпильки, и хотя в целом образ получается немного устрашающий, я восхищаюсь ее стремлением удлинить себя с обоих концов. Подобная работа не входила в мои жизненные планы. Много лет назад я трудилась в театре, и мне это нравилось чем я только не занималась – реквизитом, освещением, декорациями. И, наконец, дослужилась до помощника режиссера. Но ненормированный рабочий день – это хорошо в молодости. А когда ты в 45 снова становишься мамой, это уже не катит. Поэтому после рождения Изи я ушла в декрет на два года, а когда решила вернуться, оказалось, что труппа, с которой я сотрудничала, лишилась финансирования, а другого места я не нашла. Как-то так случилось, что все мои проверенные контакты куда-то подевались. Я решила не падать духом и устроилась на временную работу в компанию. А пять лет назад Роуз сделала меня своим личным помощником. Поступая на временную работу, я знать не знала, что флаксико – один из крупнейших мировых производителей. Ну да, экструдированных гранул. Их изготавливают преимущественно из лаков – кукурузы, пшеницы, риса – которые подверглись экструзии, то есть продавливанию через формирующие отверстия. Полученный продукт напоминает наполнитель для кресел-мешков или грунт для аквариума и считается промежуточным. Далее его продают другим компаниям, которые добавляют ароматизаторы, сушат, жарят, запекают, обрабатывают потоком воздуха, словом, превращают гранулы в любимые снеки, хлопья для завтрака или вкусняшки для домашних питомцев. Вот такие мы без грима. Никакой агрокустарщины, ничего натурального или даже напоминающего то, что вы хотели бы съесть. По сути, это огромные чаны, набитые веществом. И вот Роуз катается по миру, заключает умопомрачительные контракты с самыми отпетыми деятелями на ниве пищевой промышленности и скисает при виде лобкового волоса на сиденье унитаза. «А ты можешь сама заняться этим?» – спрашивает она. «Да, конечно. Сейчас я все улажу и перезвоню». «Большое спасибо». Когда проблема урегулирована, Роуз называет меня спасительницей, что, пожалуй, несколько преувеличено, но, по крайней мере, она мне признательна за старания. Когда тем вечером мы с Энди готовимся ко сну, я рассказываю ему про инцидент с китайским лобковым волосом, считая, что это, ну, забавно ведь. В итоге, тараторю я, мне наконец-то удалось дозвониться до какой-то живой души, это за 8 тысяч километров». Они там, разумеется, говорят по-английски, ведь Тяньцзинь — международный город с населением почти 13 миллионов человек, представляешь? Есть такие огромные города, гораздо больше Лондона, о которых большинство живущих в Британии даже не слышали. Я залезаю в кровать, а Энди сидит на краю и сосредоточенным видом стягивает носок. «Энди!» — он вздрагивает. Точно только сейчас понимает, что я здесь. «А?» Я говорю, большинство людей даже не слышали о нем. «О чем? «О Тянь Тяньцзинь. «Тяньцзинье?» Муша ошарашенно смотрит на меня. «Там сейчас Роуз. К твоему сведению, это в Китае». «Да?» «Ясно». Он ложится в кровать, а я думаю о том, что так, наверное, чувствует себя стендапер, отмачивающий шутки перед угрюмым залом. «Может, дело в материале?» отчаянно думает он. «Надо сменить тему. Найти что-нибудь новенькое и свежее». Проблема в том, что это моя жизнь и единственный материал, который у меня есть.